В акте спасения оживляется то, что было неодушевлённым, мёртвым, то есть психологически говоря, те функции, которые лежали не возделанные и бесплодные, не занятые, вытесненные, презренные, недооценённые и так далее, внезапно прорываются наружу и начинают жить. Именно подчинённая, неполноценная функция продолжает ту жизнь, которая в дифференцированной функции грозила угаснуть. Этот мотив возвращается в новозаветной идее о всеобщем апокатастазисе, о восстановлении всех вещей. Эта идея является высокоразвитой разновидностью той общераспространённой идеи героического мифа, по которому герой, выходя из чрева китового, выводит вместе с собою и своих родителей, и всех раньше поглощённых чудовищем. Фробениус называет это Всеобщим выползанием. Связь с героическим мифом мы находим и у Исаии в двух следующих стихах. В тот день поразит Господь мечом своим тяжёлым и большим и крепким левиафана, змея прямо бегущего, или левиафана, змея изгибающегося, и убьёт чудовище морское. Вместе с рождением символа прекращается регрессия либидо в область бессознательного. Регрессия превращается в прогрессию. Застоявшееся приходит в текучее состояние. Тем самым притягительная сила первоосновы оказывается сломленной. Вот почему Куле в драме Барлаха Дертотте Таг говорит: "Когда вас станут вокруг моего ложа прекрасные образы лучшего будущего" Они ещё недвижны, но дивно прекрасны. Они ещё объяты сном, но тот то пробудил бы их, тот создал бы миру более совершенный лик. Это был бы герой. Кто мог бы это сделать? Мать. Героизм в горе и бедах. Куле. Но, может быть, кто-нибудь и мог бы это. Мать. Он должен был бы сначала похоронить свою мать. Мотив «Матери-дракона» я достаточно иллюстрировала уже раньше, так что тут я могу не повторяться. О возникновении новой жизни и нового плодородия там, где нечего было ждать, говорит и Исаия. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь». Ибо пробьются воды в пустыне, и в степи потоки. И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод. В жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовётся путём святым. Нечисты не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путём, даже неопытные не заблудится. Разрешающий символ есть дорога, путь, по которому жизнь может двигаться вперёд без муки и принуждения.